Эпилог первый. Аурика. «Постой, я схожу, посмотрю, все ли готово». Шепнул мне Орец и мучался, оставив меня у окна с видом на королевский сад, в котором накрыли столы для праздника. Гости ждали меня у алтаря чуть дальше, на специально установленных для проведения церемонии бракосочетания лавочках, и отсюда их было не видно. Вдруг я почувствовала прикосновение чего-то теплого и пушистого к ногам, и это с учетом того, что я в пышном белом платье. Приподняв подол, я готовилась увидеть фаербобика, и не ошиблась. Действительно, ко мне ластился фамильяр Несси. «Ты что, сбежал от хозяйки, чтобы поддержать меня перед церемонией?» «Гав!» «Да я вроде как и не боюсь. Честно, я не собираюсь больше сбегать. Я не видела смысла лгать пушистому другу. Я знаю, что Ореца меня любит, иначе бы не пожертвовал короной ради того, чтобы официально сделать меня своей женой. Гав!» Мне показалось, что магическое животное было со мной согласно. «Тебе хорошо с новой хозяйкой? Она о тебе заботится?» Вместо фаербопика мне ответил реца который успел бесшумно подойти и снова подхватить меня на руки. «Рика, твое магическое животное отлично устроилось. Быть фамильяром будущей королевы — это ого-го какая должность». Да ему даже на королевы завидуют. «Стой, ты же не понесешь меня к алтарю?» «Невеста должна идти под руку с мужчиной, который ее отдает, – сказала и сразу загрустила, потому что некому меня вести к жениху. «Ты совсем недавно засыпала на ходу, и я не хочу рисковать тем, что моя жена уснет, не дойдя до замужества». «А ладно, если ему так нравится, пусть несет. Мысленно сдалась я на милость победителю. Надеюсь, там немного народа. Людей на свадьбу собралось столько, что мне и не снилось. Пригласили все высшее общество и тех, кто вращался вокруг да около. С перепугу мне показалось, что здесь вообще все население Иридского королевства собралось, а оно огромное. «Оставьте невесту!» Грозно велел жрец храма бездны и, к сожалению, орец его послушался. Мне сразу же захотелось обратно на ручки. Я вполуха прослушала, что там говорил священнослужитель, все еще пребывая в некотором шоке от толпы, что сейчас наблюдала за нашей церемонией. Очнулась только тогда, когда он второй раз произнес обращенный ко мне вопрос. «Аурика Грацина, так вы будете говорить заранее написанную вами клятву или нет?» «А что, клятва?» «По древней традиции жених и невеста должны прилюдно принести друг другу собственноручно сочиненные клятвы. Я свою возможность подготовиться, кажется, проспала. Ну ничего, буду импровизировать». «Я клянусь тебе в любви и верности, Ареса Сон Уна Альба». Обещаю сделать все, зависящее от меня, чтобы ты не пожалел о том, от чего ты из-за меня отказался. Стало так жалко, что я не из аристократической семьи и одинокая слезинка нежданно-негаданно скатилась по щеке. Мой дракон стер ее кончиками пальцев и, не дожидаясь приглашения жреца, начал произносить свою клятву. Аурика Грацина, моя голубоглазая девочка, до встречи с тобой я думал, что счастлив. Принц сделал паузу. Я затаил дыхание, и вместе со мной, кажется, это сделали все присутствующие. Но я ошибался. Я блуждал в собственной тьме. Она поглотила мою душу, скрыв ее черным морем боли и отчаяния. Ты стала моим светом. Когда ты, словно звездочка, спустившаяся с самого неба, засветила на моем жизненном пути, то тьма отступила. Мне казалось, я навсегда потонул в мраке собственных демонов. Но ты... Пролила свет на мою заблудшую душу, и я вдруг понял, что до встречи с тобой и не жил вовсе. Всё, сил моих больше нет сдерживаться. И я реву. Сквозь пелену слез вижу, что все присутствующие, кто украдкой, а кто и не таясь, смахивают слезы, а мой жених продолжает свою страшно романтичную клятву. Аурика, девочка моя, только рядом с тобой я смогу отдохнуть. Ты избавила меня от кошмаров, преследовавших меня столько, сколько я себя помню. Ты разогнал тьму моих демонов своим светом, и я навсегда у тебя в долгу. Моя голубоглазка, моя аурика, Рика, только рядом с тобой я могу жить, а не существовать. Я клянусь, что сделаю для тебя все, абсолютно, исполню все твои желания. Я хочу быть рядом и любить себя до последнего моего вздоха. Согласна ли ты разделить со мной мою жизнь?» Последний вопрос Ореца был далеко не риторический. Ведь связывая свою жизнь с человеком, Драконы делятся с ним собственным долголетием и жизненной силой. «Да, тысячу раз да», – сдавленно пискнула я, потому что меня душили слезы радости. «Я кинулась на шею жениху. Или уже мужу?» «Объявляю вас мужем и женой», – прозвучал где-то едва слышно голос жреца, потому что его заглушила музыка бьющихся мунисон сердец, моего и мужа.